Сегодня, 30 числа этого почти что благословенного июня, мы с Лидой и Маринкой, сдав последний экзамен, собрались у Лиды дома, отмечать официальное закрытие сессии. Сегодняшний экзамен по истории архитектуры мы втроем довольно-таки благополучно сдали Ивану Давыдовичу, хотя жутко переживали. Он, кстати, поинтересовался у меня прямо на экзамене, после того, как я вполне себе сносно рассказала оба вопроса из билета, как обстоят амурные дела с Денисом Смирчинским. Я закашлялась от неожиданности, чем вызвала улыбку умиления у препода. Пришлось сказать ему, что у нас все хорошо. Услышав мой ответ и узрев краску на лице, Иван Давыдович сложил ладошки на груди и полчаса распинался о том, что такое истинная любовь. В это время все, кто был в аудитории, умудрились списать, в том числе и Дмитрий. Он меня потом долго благодарил за такую возможность в своей шуточной манере. Мол, спасибо тебе и смерчу за вашу прекрасную любовь, она помогла ему сдать экзамен, а в любви и ее славным адептом Марии Дениски. После экзамена мы поставили в деканате печати в зачетках и всей группой пошли в кафе неподалеку от университета отмечать закрытие сессии. Как оказалось, почти все наши умудрились без каких-либо особых проблем сдать все экзамены и зачеты, и теперь радовались тому, что два месяца можно будет отдыхать. Димка был сегодня веселый-привеселый и умудрился надо мной пошутить столько раз, что под вечер я готова была вновь залепить ему в нос. Однако, конечно же, себя сдерживала, помня, как однажды Мила его ударила. «Ты меня достал, Чащин», — сказала я ему на прощание, когда мы вдвоем вышли из кафе. Остальные пока что находились внутри. «Достал!» «Отлично, маленькая инфернальная зло Бурундукова. Тогда моя миссия выполнена!» «Слушай!» Его голос стал серьезным. «Слушай, Маш, а Никита Кларский, он больше к тебе не клеится?» «Клеится?» — приподняла я бровь. А Нике я вообще благополучно забыла, полностью переключившись на Дэна. И теперь влюбленность в Кларского казалась мне детским увлечением из прошлого, любовью в придуманный мною самой идеал. Не зря ведь внешний ник походил на спавшего меня в детстве паренька. Да, он никогда и не клеился, хотя. А, короче, в последнее время он вообще куда-то пропал, я не вижу его и не слышу. Ну, это хорошо, тихо произнес парень, облегченно вздохнув. У него проблемы. Какие? встревожилась я. Пусть я Кларского и не люблю, но хочу, чтобы с ним все было хорошо. Семейные, кажется. Он сессию закрыл досрочно, а вот и не появляется. «Ой, он прямо как Князева», — всплеснула я руками. «Она ведь тоже досрочная и уехала. Два сапога пара. Нет, серьезно, они друг другу подходят». «Слушай», — я захихикала, — «может, они вместе уехали и теперь вдвоем шалят где-нибудь на берегу океана, а?» Димка как-то странно на меня взглянул, и виновата, и сердито, и устала. «Маша, я хочу с тобой поговорить». «О чем?» Дима приблизился ко мне, внимательно посмотрел в глаза, хотел что-то сказать, но у него не вовремя зазвонил телефон, а пока он скупо отвечал на звонок, из кафе вышли все наши голдящие одногруппники, и никакого разговора не получилось. Он состоялся у нас чуть позже. После кафе расставаться нам с Лидой и Маринкой не захотелось. Мы забежали в супермаркет и направили свои стопы к Лиде. У нее как раз никого не должно было быть дома. Не спали мы с девчонками почти до пяти утра, слушали музыку, танцевали, смотрели забавные видео в интернете, ржали и развлекали себя как только могли. Марина отыскала у предков Лиды настоящий ром и решила, что неплохо бы нам приготовить какой-нибудь коктейль. Лида, правда, на отрез отказалась, а вот мы с Маринкой решили смешать ради интереса колу, ром и что-то еще. Вышло невкусно, зато возымело моментальный эффект. Нас пробило на такой смех, что Лида испугалась за наше психическое здоровье. «Дуры вы», — сказала нам она, отбирая бутылку с ромом. «Адекватность свою верните». Мы возвращать ничего не желали и продолжали шутить и смеяться о кикабылы. Одновременно шарились в интернете в поисках забавных видео, прикольных картинок и приколов с башорга. Лучше бы не шарились, мои нервы целее бы были. Ой, смотрите, популярное видео, как парень признавался в любви девушки и просил выйти за него, а весь клуб ему помогал, с восторгом прочла Маринка. Название должно было меня сразу напугать, но я ступила и предложила радостно «Давайте посмотрим». «Давайте», — согласилась Лида. «Ой, сколько у него просмотров! А видео популярное, прикольное, значит!» И она включила его. Видео промоталось и началось. «Когда я вижу тебя, мое сердце меня предает», — сказал молодой человек, глядя на девушку глазами воистину влюбленного. Из-за громкой музыки его было слышно плохо, но все же мы могли разобрать слова. «Это что? Это как?» Заорала я, вскочив на ноги и глядя в широкий экран монитора. «Смерчинский сволочь! Придушу его и всех его дружков!» В видео с не слишком хорошим разрешением были видны темноволосый парень и светловолосая девушка, удивительно похожая на меня. Эти двое находились в каком-то шумном клубе около барной стойки. Где-то рядышком мелькала знакомая черная челка. Головастики дружно упали в обморок, а потом пол под ними разверся, и по какому-то туннелю они оказались где-то в районе сердца. Уцепились, дико за него, и уже вместе с сердцем ухнули в пятки. «Машка, это ты! Это ты с Дэном!» — прокричала обескураженная Марина. «Боже, вот это да! Ах, просто ах!» «Просто ох!» — вторила ей Лидия, не в силах скрыть улыбку. «А судя по нашей доченьке, даже ух!» И это мягко сказано. Дэн на видео обнял меня и положил голову мне на плечо. Я, находящаяся в комнате подружки, схватилась за волосы. «Что это? Как это?» А Маринка с Литкой, переглянувшись, захохотали. Видео выключить они мне не позволили, и мы смотрели его минут десять. Они с а я с обезумевшими от такого сюрприза глазами. Тот, кто выложил видео, обрезал некоторые моменты. Например, те, в которых присутствовали фразы о том, что Дэн невменяем, мои хитства или выкрики челки, чтобы Пашка снимал лучше, левее там и правее. И от этого все происходящее на экране казалось безумно романтичным. Красивый обворожительный парень признается своей девушке в любви и просит ее руку и сердце, а остальные его поддерживают. «Ух, пьяные морды! Как же знатно они тогда орали!» «У меня нет кольца, прости, морская королева, но здесь, здесь есть искренняя любовь. Прими ее и стань моей. Я сделаю для тебя все, что смогу, и что не смогу тоже. Я даже сердце переплавлю, если ты мне это прикажешь. Ты выйдешь за меня?» — нежно спросил Дэн. И я грохнула кулаком по стене. Маринка от восторга чуть ли не завизжала. «Боже, Машка, это супер просто! У тебя такая рожа удивленная, милаха ты! А смерч? Вот-то он отмочил корку!» У Лиды уже не было сил смеяться, а когда она услышала крики идиотов «Маша, согласись! Маша, не ломайся!» она чуть не сползла вниз по стулу. Головастики бились головами а сердце, которое все еще торчало в пятках. «Ну, козел!» — прошипела я, — Ощущая вместо этого самого сердца теперь пустоту позора. «Вот же гадство! Да как он посмел!» Смех был мне ответом. «Мамочка в шоке!» — честно призналась Маринка, прокручивая ленту комментариев, которых, надо сказать, было немало. «Ого! Девчонки, вы только почитайте!» «Лучше бы я не читала ничего. Неведение круче, чем стыдоба». Но мы уставились на комментарии. Их было довольно много, и, судя по реакции людей, видео им зашло. Романтично. Какой мальчик, боже, какой мальчик. Это мой друг Дэн делает предложение своей невесте. Давай, чувак, вперед. Ага, он. Точно женится. Говорят, она от него залетела. Залетела? Будут мини-смерчики? Супер. «Этот чувак, он везде может засветиться. Да, ну ты крут!» «О, это же наш город. Клуб Алигьери. Я этих двоих как-то в парке видела. Да, девочка беременная была, а мальчик у нее такой хороший, заботился о ней. Я такого же хочу!» «Кавай!» «Прикольно! Слушайте, а ребята в клубе молодцы, что помогали парню!» «Смерч, ты что ли? Ну ты ожог, пьяный!» Да, он был пьяным, завопила я, словно этот пользователь мог меня услышать. Пьяным! Он был пьяным, потому что мы с челкой его напоили, а пить ему нельзя. Он дебилом становится отменным. Да что за неполноценный выложил этот видос в сеть. Найду придушу гада. Нет, вы посмотрите, посмотрите, что они пишут, в ярости зачитала я еще одно сообщение. «Почему такой шикарный парень у такой простой девчонки? Чем она его заслужила? Это несправедливо!» Далее следовала обширная дискуссия на тему того, что на самом деле является справедливым, а что нет. К счастью, адекватных людей нашлось больше. Меня этот комментарий взбесил настолько, что я вновь ванулась к компьютеру, дабы ответить обидчице, но Маринка ловко вырубила компьютер. Девчонки с трудом меня успокоили». Теперь уже Лида притащила коньяк и заставила меня немного выпить, чтобы я по ее словам угомонилась. А от злости мне хотелось крушить все вокруг. Я была в таком состоянии, что мамочки даже смеяться перестали и только тревожно переглядывались. А почему они решили, что ты... Эм, залетела? Спросила меня хозяйка квартиры, пока я с дуру глотала этот дурацкий коньяк. От ее слов я подавилась и слегка обожгла горло. У Лиды, конечно, хватило ума мне его предложить. Я потом реально неадекватной стала. «Ой!» – захихикала Маринка. «А вы разве со смерчиком уже того?» «Ну, пора бы», – рассудительно сказала Лида. «Марин, Машка совсем какая-то скрытная стала. Помнишь, как наша доченька не желала признаваться, что стала со смерчем встречаться?» «Ага, помню». Маш. «А вы что, правда, с ним?» Она не договорила, потому что я подавилась уже во второй раз, на этот раз уже соком, которым запивала невкусный горький коньяк. «Совсем, что ли?» — затравленно посмотрела я на подружек. «Вы что? Что, с ума сошли, как эти недоумки? Какое залетело, какая невеста, какая свадьба! Да вы что, опухли?» Они опять захихикали. Им вообще было смешно до чесотки в попе, а мне обидно, до этой же самой чесотки. Я успокоилась часа через два. Сначала бесилась, что из-за кое-кого опозорилась на весь рунет, ругалась, порывалась отыскать челку и засунуть ему в горло его тупой мобильник с камерой и затем вытащить его через ухо. Я злилась почему-то и на Дэна, словно бы его напоила тогда не я, а он сам себя напоил до такой некондиции. И на весь клуб я тоже была невероятно зла. Стыд, в принципе, отлично двигает вперед отрицательные эмоции. А потом мне самой стало смешно. Блин, в этом вся я, в этом моя карма. Ну кто еще может попасть в подобного рода переделку? Ну, естественно, Бурундукова. К тому же я поняла, что сердиться бесполезно, реальность от этого уже не изменится. А если изменить реальность я не могу, мне остается ее принять, не так ли? «Так у вас точно ничего такого не было?» Вернулись подружки к важнейшему вопросу. «Нет». «Ты еще скажи, что не будет до свадьбы», посоветовала Маринка хитро блестя темными глазами. я волком на нее взглянула. «Кто бы говорил, что-то я не помню, что мне гадалка говорила что-то про свадьбу, а вот про тебя и ребеночка я кое-что слышала». Подружка мигом перестала хохотать и надулась. — А ведь гадалка была права, — задумчиво сказала Лидия. — Я ведь рассталась с Женей, и невеста у него блондинка, миленькая. Ее кузина как-то побледнела, а потом заставила себя рассмеяться. — Совпадение! Ты своего фиолетового же не встретила! Тут побледнела, по-моему, Лидия. — И не думаю, что встречу, — отозвалась она. — А черри ведь на букву «А»? «Зовут Александром», — сказала я задумчиво. И про букву «Д» та тетка была права. Я ведь тогда и предположить не могла, что полюблю Дениса, ведь я с ума сходила по другому парню, а как все вышло. «А что там у вас с Черри?» — полюбопытствовала Лида у сестры. «По-моему, ты с ним каждый день часов по пять переписываешься». «Ой, мы еще и по телефону разговариваем», — сообщила нам тут же со счастливой влюбленной улыбкой девушка. «Он такой... такой... короче, он не такой, каким кажется на первый взгляд». «Все тут же стало понятно», — проворчала Лида. «Это в смысле? Он еще хуже, развязнее и наглее, чем есть?» — спросила я. «Нет, напротив. Он очень милый, очень. Он очень заботливый и может так нежно что-то написать, что мне кажется, что у меня после его сообщений подкашиваются ноги», — призналась Марина. Лида за ее спиной покрутила пальцем у виска. И голос его по телефону немного не такой, каким был раньше. «Эх, Сашенька, чудо! Мое зелененькое чудо! А какие у него тату! Оу!» «А по-моему, Ланда намного лучше», — сказала Лидка, вспомнив нашу совместную прогулку. «Хороший парень. Один из немногих, кто способен быть преданным». По ее губам мимолетом пробежала едва уловимая печаль, а в уголках глаз мелькнула тоска. Я коснулась ее ладони своей, мысленно говоря, что все хорошо. Кажется, Лида поняла меня. «Ну, он тоже классный, не спорю, но Череп просто ангел. Теперь я окончательно в него влюбилась». «Жаль, у него нет времени навстречу», — печально сказала Маринка, комкая в кулаках подол сарафана. «Влюбилась?» — едва ли не хором спросили мы. Марина кивнула. Миг, и на ее хитрой мордашке расцвела мечтательная улыбочка. «Сначала он мне просто нравился, а когда мы стали переписываться, я в него, кажется, влюбилась. Знаете, это такое чувство необычное, когда понимаешь, что там, за другим монитором, сидит человек, который может все-все понять и который дает мне знать, что я ему нужна». «Так приятно! Вроде бы всего лишь слова, но они делают меня счастливее!» Ее кузина вздохнула. «Мне все равно Черень не нравится. Знаю я такой типаж парней. Ланда куда лучше, хоть и странноватый. А, кстати, Ланда... Как его зовут? Микаэль, так? Он не показался вам, ну, немного женственным?» — спросила я, с улыбкой вспомнив изящного парня с длинными белыми волосами. А в голове у меня приятно шумело. Коньяк в тандеме с Ромом действовали забавно. «Показался», — кивнули сестрички, а Маринка добавила со смехом. «Я как-то спросила у Черри, то или ориентации Ланда. «И что он ответил?» — заинтересовались мы тут же. «Сейчас покажу». Маринка вытащила телефон, открыла историю переписки и нашла ответ Саши на этот воистину животрепещущий вопрос. «Марина. Кстати, о твоем друге. Он нормальный?» «Черри. Что значит нормальный?» «Марина. Он весь такой очаровательный и хрупкий. Может, он парней любит, а?» «Черри. Марин, он не гей. Микаэль вполне нормален, и ему нравятся девушки. Даже странно, что ты подумала такое про него. «Ой, надо же, Черри защищает Ланде. А я думала, что они терпеть друг друга не могут». Правда, все время почти вместе. Мне как-то даже казалось, что они типа пара. Марина. Но, как я поняла, девушки у него нет, и он все время рядом с тобой, как будто бы вы одно целое. Не обижайся, я не хотела обидеть твоего друга. Черри, он мне не друг. Марина. А кто? Черри, враг. Марина. Как пафосно, Саш. А вы ведь живете вместе? Похоже, Маринке было очень любопытно. Черри. Да, приходится. Уже много лет он мешает мне существовать. И он не гей. Марина. Да-да, я поняла. Не злись, зайка, ладно? Черри. На тебя невозможно злиться. Марина. А когда мы встретимся? Черри. Скоро, девочка моя, скоро. Дальше прочитать мы с Лидой не успели. Маринка отобрала мобильник, заявив, что потом там будет слишком личное, и мы продолжали веселиться. «А знаете что?» — медленно спросила я через полчасика, не злая, а чересчур веселая из-за рома, который вновь специально для меня смешали с газировкой, чтобы я еще больше успокоилась. Ну и сессия нуждалась в обмывке «да». «Что еще, Брундукова? позвоню «Позвоню-ка я ему». «Так сказать, счастливлю, сказала я, вскочила с дивана, на котором валялась, и едва не споткнулась о лодыжку Маринки, но все-таки удержалась на ногах. Из сердца головастики перебрались к мозгу, и теперь крутили и вертели его в разные стороны. У этих умников тоже было веселье, еще бы, сессия кончилась. «Кого?» — хором спросили подруги. Да, она! «Зачем?» — не поняли они. «Давай лучше музыку послушаем, потанцуем». «Рассказать о видео?» — заявила я, чувствуя в голове приятную легкость. «Кажется, он еще не в курсе. Пусть узнает и рыдает. Отомщу ему за все мои страдания». «А может, не надо?» — нахмурилась Лида, которая в этот вечер не пила ничего из принципа. «Надо!» — упрямо покачала я головой, не зная, что совершу грандиозную ошибку. Я после этого случая даже у братика на свадьбе только два бокала шампанского выпила. Боялась еще что-нибудь такое вытворить. «Маш, может, не стоит?» — схватила меня за руку Маринка. В другой ее руке был телефон, в котором она вновь переписывалась со своим ненаглядным Сашенькой Черри. Я отмахнулась от нее и набрала номер Дэна, но он почему-то не отвечал. Тогда я решила, что позвоню на другой его номер, с которого он пару раз мне звонил, когда еще не купил зарядное устройство. Из-за коньяка и Рома, которых я выпила не так уж много, но которые умудрились подействовать на мой разум, дурости не было предела. И хотя я не ощущала себя пьяной, но мыслила немного... необычно. Глупо, в общем, мыслила. А девчонки меня не останавливали, знали, что бесполезно. На этот раз Дэн ответил почти сразу. Да. «Балда!» — обрадовалась я ему. Я предвкушала, как он расстроится, узнав о видео и о том, что он без вины стал папочкой. «Что, простите?» Голос его был странным, более глубоким размеренным, но так как связь была не очень хорошей, я не придала этому значения. «Привет!» — рассмеялась я. «Ну, привет». Смирчинский позвала я его по фамилии. «Да, Смирчинский, а что?» «Поздравляю, Смерчинский, ты не в себе!» — выдала я торжественно. «Неужели?» «О да, и еще как!» «Как пожелаете. Это все, что вы хотите сказать?» — поинтересовался Дэн. «Нет, не все. Ты в курсе, что я скучаю?» Мне вдруг захотелось сказать ему что-нибудь ласковое. «Мой котенок!» Я думала, он хотя бы миукнет, а Смерч взял и повесил трубку. Меня снова обуяла злость. Я ему даже сказать ничего не успела, а он взял и положил трубку. И я набрала его номер во второй раз. Да, теперь в голосе Дэна слышалось раздражение. «Смерчинский гад, ты в конец охренел, трубку бросать вздумал?» «Девушка, или мы на разных волнах», задумчиво отозвался Денис, «или...» Я перебила его. «Или ты козел? Лида покрутила пальцем у виска, явно давая понять, что я как-то не так разговариваю со своим парнем. «Даже так? Знаете, милая барышня, мне, конечно, приятно, что вы мною интересуетесь, но у меня нет времени на подобного рода глупости». Кажется, его голос стал рассерженным. Связь все равно продолжала оставаться не самой лучшей, и временами Дэн становилась почти неслышно. «А ты знаешь, что вытворили твои дружки?» спросила я противным голосом истерички со стажем, вновь вспомнив видео в интернете. «И что же боюсь спросить?» «Опозорили меня!» «В смысле?» — не понял он. «Мне в этот момент нужно было уже о чем-то догадаться, но я тупила». «В прямом, Дениска, в прямом!» «Теперь все знают, что я от тебя беременна, и у нас скоро свадебка. Об этом даже в интернете в курсе!» «Это твои друзья всем рассказали и видео выложили», — заявила я громко. Девчонки опять стали хихикать, я тоже. Пусть страдает, как и я, от такого позора. «Что-что-что?» — что? закашлялся как-то неподеновский голос. «Это что значит? Девушка, вы кому звоните? Моему сыну, что ли?» «А...» Как выяснилось, я просто не знала, что голоса Дэна и его отца очень и очень похожи. «Да еще эта плохая связь и отсутствие моего мозга». Вот и вышло, что вышло. «Вы Денису звоните? Девушка, вы же Мария?» Вдруг догадался отец смерча. «Маша, вы от него ребенка ждете? Маша, не молчите! Маша! Маша, вы действительно в положении? Это крайне серьезно! Лера, иди сюда! Лера, этот паршивец раньше положенного сделал тебя бабушкой!» И тот, кого я приняла за Дэна, вдруг рассмеялся. «Маша, вы еще здесь?» «Ее нет, она в дурдоме», — сообщил ярко-зеленый головастик. А я просто-напросто повесила трубку, отключила телефон, вытащив батарейку, а потом беззвучно опустилась на пол, скрестив ноги, и закрыла лицо руками. По-моему, почти мгновенно мое сознание стало ясным. Смерч пару раз звонил мне от отца, а я... Что я наделала? Что стряслось, не поняли всей драмы подруги. Я конченная дура, я звонила его отцу, прошептала я едва слышно и очень жалобно. По-моему, у кузин сегодня был передос смеха, и жить они будут лет 120, не меньше, ведь смех продлевает жизнь. А мне было невероятно стыдно. Так стыдно, что щеки и шея буквально горели, а вот на лбу появилась испарина. Мне хотелось спрятаться и никогда-никогда-никогда не показываться людям. Я так ужасно вела себя с отцом Смерчинского, да и он еще не весть, что обо мне подумал. Позор! Я набралась смелости, чувствуя на себе удивленные взгляды девчонок, вставила батарейку в телефон и дрожащими пальцами набрала номер отца Смерча. Прежде чем он ответил, я с кроговоркой выпалила, что ошиблась, мне очень жаль, и что я прошу прощения и больше не потревожу, а после вновь вырубила телефон, чувствуя, как бешено колотится сердце. Лида дозвонилась до Дэна через полчаса и, смеясь, все ему рассказала. А тот мигом разрулил ситуацию. Заявил отцу, вместе с которым отдыхал на море, что это он попросил подружку прикольнуться над ним, и мне стало еще хуже, чем было. На лбу каждого из главастиков теперь сияла блестящая надпись «Я идиот». «Милая, зачем ты решила позвонить моему отцу?» — весело спросила у меня Смерч после всего этого балагана, когда я стояла на балконе, вглядываясь в ночную даль. «Я думала, что это ты». «Голоса у нас с отцом, конечно, похожи, но не настолько, чтобы...» «Эй, Бурундук, ты что там, пила что-то?» — вдруг догадался он. Ну, было дело, шмыгнув носом, созналась я. Закрытие сессии отмечалось и... Отлично, она еще и пьет. Приеду, и мы с тобой поговорим, пригрозил мне Дэн тут же. Я серьезно, поняла меня. Ты же как никак, его голос стал подозрительно мягким и заботливым. Ждешь от меня ребенка, моя звездочка, да? Тебе пить нельзя. Я хотела на него поругаться, но не смогла. Просто сказала усталым голосом, что скучаю а он пообещал вернуться как можно скорее и добавил, что мне не стоит расстраиваться. Его отец любит шутки, а я ответила, что поняла это, когда услышала, что он стал звать Леру. Вот тогда он пошутил на славу. Лера теперь, наверное, думает, что я последняя идиотка, да и сам Смерчинский старший теперь обо мне не самого лесного мнения. «Брось», — сказал, услышав это -бой". «ты им очень нравишься, отцу заочно, а Лере уже, и вообще». Голосом невероятно серьезного человека сказал он. «Какое тебе дело до мнения других, если самым главным мнением должно быть мое?" На это я только фыркнула. «Маша, все в порядке», — уже без дурачеств сказал он. «Ты живой человек, а люди на то и люди, чтобы иногда делать глупости и совершать ошибки. Главное — иметь смелость признаться в них, как ты. Знаешь, что мне нравится в тебе?» «Что?» «Ты смелая». Я не смелая, я испугалась. Это признание далось мне нелегко. Я часто боюсь. Знаешь, смелые — это не те, кто не боится. Это те, кто берет свой страх в кулак и идёт вперёд, несмотря ни на что, — отозвался Денис. Я уважаю смелость. Ты смелая. Мне оставалось лишь грустно улыбнуться. А Нику я так и не осмелилась признаться в чувствах. Вдруг вспомнила я. Какая же я смелая. Не смогла сдержать свой страх, он победил. Я даже его взглядов боялась. «Глупости», — живо возразил Смерч, «и мне показалось, что сейчас он находится совсем рядом со мной, а не за сотни или даже тысячи километров. Надо бояться не взглядов, а людей. Ты не призналась ему не из-за того, что струсила, ты просто в душе знала, что он не твой». «А что?» — в голосе Дэна послышались нотки веселья. Может быть, ты до сих пор хочешь ему признаться? Нет, конечно нет. Я даже головой замотала. Зачем мне он? Я теперь тебе могу на нервы действовать, добавила я. Глупая девочка. Умненький мальчик. Ты успокоилась, Брундучок. Почти смерчик. Дэн, как и всегда, сумел найти те самые слова, которые заставили меня забыть и про видео, и про звонок, и про все на свете. И даже заставил меня стать тихой и, как ни странно, ласковой. Да, блин, я все таки назвала его своим мальчиком. Так и сказала. Дэнчик, ты мой мальчик. Кажется, он искренне обрадовался, а я... Я, в свою очередь, обрадовалась этому. Кажется, когда любимый человек счастлив хоть пару секунд, Ты счастлив вместе с ним только в два раза дольше. Или больше. А когда ему плохо, тебе хуже раза в четыре. Это я осознала уже позже, почти в самом конце всего этого. Заснула я утром у Лиды на кухне с мобильником в руке. И мне снились плечи этого негодяя. А еще... Впрочем, что мне снилось еще, мое личное дело. «Оу, oh, да, у Смерчика не только плечики классные, тут же выдал меня зеленый крапинку умник».